Глава 13 Маргот Стандинг опять писала в пансион своей подруге Стефании. «О, Стефания, как жалко, что тебя здесь нет. Мне не с кем поговорить. Скучно до да безобразия Звонить мистеру Хешу, или как его там, нет смысла. А он все время говорит сам. А то, что он говорит, просто ужасно. Он говорит, что у меня вообще не будет никаких денег, пока не найдется завещание или те два свидетельства». Еще он говорит, что уверен, что завещания не было из-за того, что мой бедный папа сказал его отцу. А вчера он сказал, что не было и свидетельств, потому что так сказано в папином письме. Но он говорит, что мне не о чем беспокоиться, потому что мы с Эгбертом придем к какому-то соглашению. И это самое лучшее, что можно сделать». Но я решила сама зарабатывать себе на жизнь. Я думаю, это так романтично. Самой зарабатывать и быть бедной сиротой, а не богатой наследницей. Быть бедной сиротой романтично до да безобразия. В книжках они всегда ведут до безобразия бурную жизнь. На богатых наследницах жениться из-за денег. Так что лучше их не иметь совсем. Никому не говори, что я дала объявление в газету и получила ответ. Я пойду к какому-то человеку, которому нужна симпатичная секретарша. Я боялась, что слишком молода для этой работы, но он написал, что любит молодых, и спрашивал про цвет волос и все такое. Я послала ему маленькую карточку, которую мадемуазель сделала в прошлом семестре, и он сказал, что уверен, что я ему подойду, так что завтра я иду к нему. Я никому не сказала. А главный секрет, только ты никому не говори. И, пожалуйста, порви письмо, потому что у тебя есть привычка разбрасывать письма. А это ужасный секрет». Я не сказала ему, что я Маргот Стандинг, потому что не хотела, чтобы кто-нибудь узнал, где я. Ни Эгберт, ни мистер Хэш, никто. Я назвалась Эстер Брандон. Ты согласна, что имя красивое до безобразия и очень романтичное? Я его не сочиняла. Я его нашла. Я устроила в доме настоящий обыск. Хотела найти эти свидетельства или ну хоть что-нибудь о моей матери. «У нас на чердаке есть ящик со старыми вещами. Однажды я захотела что-то из этого надеть на праздник», — спросила папу. А он сказал «нет» совершенно устрашающим голосом. «А миссис Бьюшамп сказала, что я не должна была даже спрашивать. Она считала, что это вещи моей матери. Я стала искать там что-нибудь другое. Но там были только ее платья». Ужасно смешные, длинные, с оборками, с огромными рукавами и с множеством косточек. Ты не представляешь себе, как они пахли. А вот на самом дне лежала зеленая настольная книга на обложке золотое тиснение М -э б. Я решила, что это восхитительная находка, но ничего подобного. Книга была внутри пустая. Единственное, что там было, это обрыва бумаги, застрявшей в уголке. Я его вынула. А там было написано «Эстер Брандон». Как будто подпись. Как будто это обрывок письма. Я решила, что имя романтично до да безобразия. И что так могли звать мою мать. Потому что на обложке было «ЭБ». Когда мне понадобилось имя, чтобы устроиться на работу, я решила, что буду «Эстер Брандон». Но ты никому не говори. И имей в виду, как только дочитаешь письмо, разорви его на мелкие кусочки. они так, как книгах. Бросят обрывки, где попало, а негодяй подберет их, службе узнает, что ему знать не следует. Закончив письмо, мисс Стандинг бросила жалобный взгляд на пустую коробку из-под конфет и прошла в гостиную. Она не ожидала застать там Экберта и, если бы могла, ретировалась бы незамеченной. С другой стороны, с ним можно было хотя бы поговорить. К тому же ей стало любопытно. С чего это он влез на стул и разглядывает картину в дальнем углу гостиной. «Никакой это не Тернер!» «Ты о чем?» «Эта картина не Тернер!» Он засмеялся грубым смехом. «Для дяди и гуси были лебеди. Он не знал цену вещам, которые покупал. Конечно, он не стал меня спрашивать, а то бы я ему с самого начала сказал, что это не Тернер. В любом случае, она безобразна!» Сказала Маргот. Эгберт фыркнул и спрыгнул со стула. Безобразно? Ну и что? Кому какое дело? Будь это настоящий Тернер, картина стоила бы тысячи фунтов. А раз это не то, она не стоит и тысячи пенсов. Боже, милостивый Эгберт, какое это имеет значение? У тебя и так будет куча денег. Дело не в деньгах. К тому же... И у тебя есть всякие горшки? Не знаю, что ты будешь с ними делать. Эгберт разозлился. Денег не бывает слишком много. К тому же, их будет не так много, как ты думаешь, после уплаты налога на наследство и прочее. Боже милостивый, ты уверен до безобразия, что все достанется тебе?" сказала Миска Стандинг. "А что, если я нашла завещание или одно из свидетельств, о которых так хлопочет мистер Хейлили, Хейш, как там его? Что ты тогда будешь делать?" Что-то промелькнуло в глаза Гэгберта. Страх и нечто более отвратительное, чем страх. Не зная почему, Маргот затаила дыхание. Ей захотелось выскочить из комнаты, хлопнув дверью, но вместо этого она повторила свой вопрос. «Ну, что бы ты стал делать?» «Ты что-то нашла?» В голосе эдберта появились незнакомые Маргот интонации, и ей снова захотелось выскочить за дверь. Может, и нашла. Там есть ящик, принадлежавший моей матери. Он сделал к шаг. Вот как? И что в нем было? Что ты нашла? Маргот отступила на шаг. Старые платья. Жуть какие неудобные. Что еще? Настольная книга. Хочешь знать, что в ней было? Бумаги? Спросил Экберт. Маргот засмеялась. Она не понимала, почему ей так страшно. Ты... «Ты говоришь чепуху!» – раздраженно сказал Эгберт. «Я не верю, что там были какие-то бумаги. Может, и не было. Ты должна немедленно показать их мистеру Хейлу. Может, должна, а может и нет. Чушь! Послушай, мне нужно с тобой поговорить. Ты и так со мной говоришь? У меня к тебе особый разговор. Про настольную книгу ты пошутила, это понятно. Никаких шансов на завещание у тебя нет». А письма твоего отца ясно показывают, что нет смысла цепляться за надежду. Ты не получишь ни копейки из его денег. Но я сказал мистеру Хейлу, что тебе не о чем беспокоиться, потому что я намерен поделиться». Маргот вытрощила глаза. «Поделиться?» «Ну, это я так выразился. На самом деле никакого дележа не будет. Но результат будет тот же, если бы дележ был». Я вот что имею в виду. Если у девушки полно красивых нарядов и карманных денег, есть хороший дом и даже машина, ну так вот, больше ей ничего и не надо. Так ведь? Возможно. Так, что еще ей может понадобиться? Я не знаю, я не знаю, что ты имеешь в виду. Я имею в виду, что нам нужно пожениться, сказал Эгберт. Маргот вздрогнула. Эгберт, что за безобразная идея? «Нисколько не безобразная. Это будет для тебя хорошее обеспечение!» Маргот хихикнула. Хе -хе, это будет безобразие!» Она опять хихикнула. «Ты что, делаешь мне предложение?» «Да». Но в его тоне не увлекнула ни тени любовной страсти. «Мне еще никогда не делали предложение. Я не знала, на что это похоже. Отнесись к этому серьезно. Это будет очень хорошо для нас обоих». Маргот попятилась к двери. Страх не отпускал ее. Нет, не будет. Мне это противно, противно до да безобразия. Да я скорее пойду замуж за кого угодно, за мистера Хейла, за миссет Декло, старика, который учил нас рисованию и нюхал табак. Полагаю, ты шутишь. Если не выйдешь за меня, не получишь ни пенса, ни единого пенса. Что-то жаркое, влажное и жгучее хлынуло глазам. «Мне не нужно ни пенса, и лучше уж я выйду замуж за шарманщика, чем за тебя!» На этот раз она выбежала из комнаты, от всей души хлопнув дверью.